Сказ о кузнечихе. Давным-давно в одной деревеньке жил-был кузнец. Хороший был кузнец. Коней ковал, телеги мастерил. Любую утварь для кухни в два счета мог сварганить — хоть кощергу, хоть ухват, хоть сковородник. А инструмент столярный, алиплотницкий, лучше фабричного ладил. Закалит, заточит, хоть бороду брей. Руки у него были золотые, и работу свою кузнец любил. Еще больше любил он свою жену, отчего и дети у них чуть не каждый год рождались. Дети подрастали, каждому потребовалась одежка и обувка, да и накормить их чем-то надо было. Казалось бы, у такого мастера должен быть большой заработок. Но почти всю кузнечную работу в своей деревне он уже переделал, а из других сел и деревень в этот забытый богом угол почти никто не заглядывал. Затужил кузнец, но дело свое не бросил. Наоборот, собрал все свои сбережения и поехал за хорошим железом на железоделательный завод. Решил изготовить разный инструмент, да на базар свести. Купил кузнец металл, насколько денег хватило, едет домой и раздумывает, какой лучший инструмент сделать, чтобы на базаре быстро распродать. Вдруг на ухабе возле какой-то речушки так тряхнуло, что телега не выдержала и сломалась. Кузнец был мужиком смекалистым, взял топор, срубил березку, очистил ее от сучков, подтесал как надо, привязал к сломанному месту лыком, прикрутил потуже. Одним словом, починил так, что можно, не опасаясь, дальше ехать. Напился кузнец студенной воды из речки, умылся, только хотел в телегу сесть, видит, навстречу едет мужик на телеге, груженной мешками. Дорога у мостика была узкая да ухабистая, кузнец решил пропустить встречного, Мужик едет, на ухабах подпрыгивает да поругивается. Телега скрипит да трещит. И вдруг хрязь, сломалась. Мужик заматерился, что из мочи. Что, говорит, я буду с зерном посреди дороги делать? Пришлось кузнецу еще одну телегу чинить. Не бросать же человека в беде. Только собрались мужики разъезжаться, баба с пригорка едет, лошадь прихрамывает, подкова позвякивает. Ну, говорит кузнец, видно не уехать мне от этой речки ведь не гоже, чтоб подкова болталась, так можно и лошадь испортить. В кармане у кузнеца оказались специальные гвозди для подков, и он без станка, на пеньке, в два счета прибил подкову. — Да тебе надо кузницу тут построить, — предложила обрадованная баба. Сильно задумался кузнец над сказанными словами. Место у речке ему понравилось, и работы наверняка тут будет достаточно. Когда он приехал домой поделился своими думами с женой. Хоть и покладистая баба была у кузнеца, но замахал на него руками. «Даже не думай, — говорит, — с насиженного места трогаться!» Долго пришлось убеждать кузнецу свою благоверную, но это единственный выход, чтобы не пойти по миру. Наконец жена согласилась, и кузнец уехал в уезд за разрешением. Получив нужную бумагу, погрузил кузнец на телегу разный инструмент, да кое-какой провиант, и поехал строить кузницу. Кузницу еще не достроил, а уже коней ковал и телеги ремонтировал. Инструмент, который раньше у него залеживался, тут быстро раскупили. Заработав немного денег, он тут же нанял мужиков рубить избу, да не простую, а пятистенку. Через год изба была готова, и вся семья с радостью перебралась на новое место. Только радость была недолгой. Не успели толком обустроиться, как кузнец заболел и скоро умер. — заголосила бедная вдова. — Как теперь ей жить с кучей детей? Днем голосом воет, ночью слезами подушку мочит. Как-то в начале зимы подъехал мужик и требует кузнеца. Узнав, что кузнец умер, мужик очень расстроился. Ехал он за каму, а лошадь была не кована. Зима хоть и наступила, а снегу почти не было. Тот, что недавно выпал, со скользкого льда, весь ветром сдуло. На лошади на льду нечего делать, если не хочешь изувечить ее. — Веди свою кобылу в кузницу, да подкуй сам, — предложила вдова, но мужик не знал, как это делать, зато умел он катать валенки. — Ладно, — сжалилась вдова, — подкую я тебе кобылу, но с тебя валенки. Мужик Ди, удавался, глядя, как ловко баба прибивала подковы. — Да тебе обязательно. Надо продолжать мужнино дело, — советовал мужик. — Был кузнец, будет кузнечиха. В тот же день кузнечиха ковала еще одну лошадь. Потом попросили ее сковать навесы для ворот. Не зря она часами помогала мужу. Да не просто помогала, а во все вникала, словно знала, что самой придется разжигать горн, нагревать металл и самостоятельно ковать разные вещи. И снова с утра до вечера разносился звон на ковальне. Разносилась и молва о кузнечихе. Незаметно выросли дети, уже сыновья стучат по наковальне, но все равно, когда спрашивали, где подкова лошадь, то отвечали «у кузнечихи». Поженились сыновья, вышли замуж дочери, построили свои дома рядом с родительским, тут же поселились еще несколько семей из других мест. Одним словом, выросла целая деревня, которую все называли «кузнечихой». Так это было или нет, точно никто не знает, ведь с той поры прошло без малого два века, а кузнечиха и сейчас стоит, только теперь она совсем другая, но это уже иной разговор.